Глава девятая. Пять кругов. Академия казалась необъятной. Уже на третьем я едва ноги передвигала и чувствовала, как пульс заходится в бешеном стуке. Многие из ребят, пробегая мимо, зло посматривали на меня. «Магический ресурс подключай, иначе не добежишь!» Все-таки кто-то подсказал. Я не смогла увидеть говорившего. Я вообще уже мало что видела из-за кругов перед глазами. Какой еще магический ресурс? И как его подключать, понятия не имела. «Не добежит», — услышала сочувствующая. «Неужели кто-то способен меня пожалеть?» Я хрипела на бегу, с трудом ловя воздух. Легкие отказывались служить. «Точно! Помрет!» — раздалось совсем близко. «Не добежит девка!» Меня с двух сторон подхватили подобие руки. «Держись давай! Если сейчас сдаешься, что потом будет?» — прозвучала справа. «По-моему, она резерв подключать не умеет». Слышишь, у нее сердце заходится. Она на физических возможностях бежит. Это уже говорили слева. Как же с такими навыками и в боевые? Справа. Кто знает. Если попало, значит богам было угодно. Слева. Ты снова о богах рос? Справа. Зато ты у нас безбожник, раз. Однако, когда поступал, я слышал, как ты молился. Так есть от чего начать молиться. Я на последнем экзамене ни одного вопроса не знал, но угад галочки ставил. До да меня с трудом доходило, о чем говорят парни. Но я была благодарна им, что не бросили. «Эй, приходи в себя! Декан увидит всех троих, накажет!» Меня тряхнули. Поддерживаемая ребятами, я встала ровно. Оказывается, мы находились уже в помещении, в центральном зале факультета боевиков. Здесь же, помимо декана, находились еще четыре магистра. Все в серых мантиях, с одинаково беспристрастными лицами. На головах академические четырехугольные береты. «Наконец все прибыли!» – провозгласил декан. «Начнем знакомство!» – вперед выступил крепкий высокий мужчина с лазурными глазами и жестким выражением лица. На поясе под мантией виднелся длинный меч. И еще что-то у него там висело на поясе, круглое, вероятно, некое оружие. Я и до этого в оружии не разбиралась, а тем более в магическом. «Магистр Рон! Владение магическим и бытовым оружием!» Он отвесил легкий кивок присутствующим и отступил назад. Вперед вышел другой мужчина. Этот был меньше ростом, да и заметно уступал по комплекции остальным. Голубоглазый, и лицо отзывчивое, доброе. Даже улыбка на устах была. «Магистр Липер, боевые заклятия». «Магистр Зорг, методы работы с артефактами», выступил высокий мужчина с задумчивым лицом. Темные глаза выделялись на бледном лице. «И я, ваш декан, Фелис Ши, тактика магического боя, ну и введение в общую магию, магистр Клара Жерин». Последнее было сказано как бы невзначай. Из-за спины мужчин вышла сухонькая старушка в сером платье и накинутой сверху мантии. Несмотря на возраст, магистр Жерин стояла ровненько, и взгляд ее серых глаз был ясный и лукавый. Она посмотрела на нас, остановилась на мне, и тогда ее лицо просияло. — У вас будут и другие занятия с другими магистрами, — продолжал декан. — Я вас познакомил с основными. По этим предметам будут сдаваться экзамены, и эти навыки у вас первостепенные. На этом знакомство закончено. Расписание возьмете после первого занятия. А сейчас все идут за магистром Липер. — А когда нам оружие выдадут? — раздалось из ряда. — Выдадут? — усмехнулся декан. — Никто вам ничего не выдаст. Вы должны будете сами на практике отвоевать свое оружие. Тут уж кто что сможет, с тем и будет проходить дальнейшее обучение. Теперь шагом марш!» Все развернулись и чеканным шагом двинулись за магистром Липер. «Адепт Камия, вы останьтесь!» Донесся до меня приказ магистра Ши. Я встала. С опаской покосилась на приближающегося ко мне декана. Он подошел и положил руку мне на лоб. Внимательно всмотрелся в мое лицо. «Ясно!» — произнес раздраженно. «Давно вас распечатали?» «Вчера!» Он взял меня за подбородок, заставляя запрокинуть голову, и пристально заглянул в глаза. Отпустил, нахмурился. Ступайте в свою комнату. Вечером я зайду к вам и объясню, как работать с магическим резервом, иначе вы у меня ноги протянете в ближайшие сутки. Пройденный сегодня на лекции их материал позже возьмете у кого-нибудь из сокурсников». Я стояла растерянно, глядя на декана. «Он обо мне позаботился? Или боится ректорского гнева?» «Что вы на меня так смотрите?» нахмурился Ши. «Давайте, адептками, ступайте к себе, пока я не передумал». Понимая, что декан не шутит, развернулась и пошла к лестнице. Открытая дверь сразу же заставила меня напрячься. Я осторожно вошла в комнату. Ее величество стояло ко мне спиной, озираясь. «Доброе утро!» произнесла я, не слишком радуюсь такому визитеру. Она повернулась. И как же может красивое лицо портить язвительная усмешка? Даже взгляд королевы и тот был колючий и злой. Всем своим видом она напоминала мне злую ведьму, пугающе красивая и столь же отталкивающая. «Что ж», — произнесла королева, — «я довольна. Самое место для такого отребья, как ты». Я была слишком уставшая, чтобы отвечать в таком же тоне. Едва на ногах держалась. Но мозги у меня все же работали. «Это вы подстроили», — произнесла уверенно. «Вы подтасовали документы и отправили меня на этот факультет». Она расплылась в довольной улыбке. «Тебе что-то не нравится, деточка? Хотела в академию? Получай. Хотела себе избранника? Выбирай, не хочу. Разве я не выполнила твои желания?» «Мои желания?» «Мое желание сейчас одно, чтобы ее величество провалилось на этом самом месте, как можно глубже, в ад, к чертям, на сковороду! Что я вам сделала? Я вас даже не знаю. За что вы меня так ненавидите?» Она подошла ко мне и смерила презрительным взглядом. «О, мою ненависть тебе еще только предстоит познать. Скажи спасибо своей матери-шлюхе!» Последняя фраза прозвучала как пощечина. Я выпрямилась. В венах забурлила кровь. Королева продолжала говорить, уже не глядя в мою сторону. Что ты мне сделала? Если от тебя сейчас не избавиться, ты еще сделаешь. Я знаю ваш род. Уверена, ты вся в вашу гнилую породу. У меня застучало в висках от напряжения и злости. Не смейте трогать мой род и мою мать! произнесла, не узнавая собственного, звенящего от ярости голос. Вы-то, как я посмотрю, тоже благими мыслями не блещете. Королева порывисто повернулась, сверкнула на меня глазами. «Не забывайся, дрянь! Ты говоришь с королевой!» Рука ее поднялась, готовая отвесить мне пощечину. Я автоматически прикрылась, хотя и ощутила, как жаром полыхнула по рукам. Внутри все возгорелось. Я раскрыла ладони и... Навряд ли могу сказать, что сделала. Огонь сам сорвался с моих пальцев. Полыхнула яркой птицей, опаляя руку королевы. Она вскрикнула, явно не ожидала. И тут же ее глаза стали серыми словно стремительно темнеющее пасмурное небо. «Тварь!» — взвыло ее величество, взмахнула опаленной рукой. Ту окутала темнота, а когда пропала, то на кисти не было и тени ожога. Зато воздух вокруг королевы скрутился в мерцающую дымчатую спираль, внутри которой висели черные облака, извергающие молнии. Королева протянула руку, выхватывая одну из них, та вывернулась в тонкую плеть. «Уничтожу!» — прозвучало громогласно. Я внутренне съежилась, понимая, что противостоять такому противнику не смогу. И сейчас на меня обрушится распарывающий удар плетью. Но даже ожидая убийственную боль, открыто посмотрела в глаза королеве. Я готова погибнуть прямо сейчас, но в ноги той, что меня унижает, не упаду. Собственное достоинство — это единственное, что у меня осталось. И ни королева, ни кто другой у меня его не отнимет. Удар не последовало, зато прозвучал режущий холодом голос декана. «В нашей академии никому не позволено избивать адептов!» Воронка портала открылась прямо посреди комнаты. Из нее стремительно вышел магистр Фелис, перехватил руку королевы. Плеть в ее руке мгновенно растаяла. Только по искаженному лицу ее величества была видна вся ярость, готовая только что обрушиться на меня. «Герцогши, что вы себе позволяете?» — прошипела коронованная особа, стремительно покрываясь алыми пятнами. — Я королева! — А я высший магистр Фелицши, Ши. И это высшая академия магии Мэриона, — жестко произнес декан. — Прежде чем сюда идти, вам стоило бы вспомнить. Здесь не работают титулы. Здесь отдельные законы, созданные не вами. Ее величество рывком высвободила руку. Потерло запястье. — Я бы на вашем месте не зарывалась, герцог Ши, — «То, что вы высший магистр, еще не дает вам права...» Сталь глаз декана стала просто убийственной. Сощурь он их, и тонкие лезвия смогут резать воздух. «Это у вас нет права поднимать руку на мою адептку, собственно, как и находиться здесь. Я еще поинтересуюсь, как вы попали на территорию боевого факультета. Мало того, уж очень мне интересно, как девушка изгнанного рода могла попасть на мой факультет тот самый, что вы так недолюбливаете. Может, поделитесь, от чего такая неприязнь к боевикам? Уж не от того ли, что я являюсь их деканом? А может, вас задевает, что и ваш собственный сын пошел перекор и, вопреки вашему желанию сделать его великим некромантом, стал боевиком?» Лицо королевы повело от гнева. «Вы ничего не знаете, деканши! Еще пожалеете, что до сих пор не выгнали оборванку! Хотя...» — глянула на меня с ненавистью. Расчитывайте, что с паршивой овцы хоть шерсти клок? Не надейтесь, с этой ничего не выйдет. С гнилой яблони можно сорвать только гнилое яблоко. Между королевой и деканом заметно сгустился воздух и даже потемнел. Глаза высшего магистра стали черными. Покиньте Академию, глубоким голосом произнес он. Королева хмыкнула, порывисто отвернулась и вышла, хлопнув напоследок дверью. Декан повернулся ко мне. Взгляд его все еще был темен, но голос спокоен. «Первый день занятия, у вас уже непредвиденные гости. И как посмотрю, отношения с королевской семьей у вас не слишком хорошие. Впрочем, ожидаемо, вы же...» Он запнулся, не сказав отверженное. Но я и так поняла». Сдержалась, не ответив, что, судя по всему, и декан не в лучших отношениях с королевой. Я проглотила слова. «Все-таки он за меня заступился. А уж из каких побуждений?» Это дело второе. «Спасибо», — выдавила из себя. «За спасение». Он отвернулся. «Мне передали, что у вас проблемы с комнатой. Холод, разбитые окна. Я распоряжусь выделить вам другую комнату, находящуюся под академической защитой». Повернулся, заложил руки за спину. «Мало ли, ректор узнает, что я вас сюда определил. Решит, что это из-за моего отношения к...» Снова смол. Да и не набегаешься сюда, спасая вас от ее величества. К сожалению, вы слишком немощны и слабы. За вами нужно постоянно следить, как бы кто нечаянно не придавил. Я вспыхнула до корней волос. Обидно стало. И это я тоже проглотила. Спасибо вам, декан Ши, произнесла с едва сдерживаемой усмешкой. За помощь и заботу о слабой и беззащитной девушке. Декан изменился в лице, уловив в моем голосе сарказм. А я продолжала. Но меня эта комната полностью устраивает. Вот сейчас приберусь, и будет все просто замечательно. На комнату в здании Академии не могу согласиться. Слишком там много адептов. Затопчут нечаянно, не заметив слабую и немощную. У верховного магистра факультета боевых заклятий брови приподнялись вверх. Он открыл рот и тут же захлопнул. Скулы четко выделились на лице. На нем моментально появилась угрожающая мимика. Глаза. Ох, какие у него глаза стали! Как хорошо, что хоть вокруг меня и маги всяких сословий, но убивать взглядом еще не научились. Иначе мне бы сейчас очень нехорошо пришлось. — Ваше право, — произнес Деканши сквозь зубы и направился к выходу. — Вы только за этим приходили? — поинтересовалась я в спину высшего магистра. Он повернулся, вытащил из кармана листок бумаги и швырнул мне на пол. — Ваше расписание, адептка мия. И не забудьте, я зайду вечером, помогу вам научиться открывать магический резерв. Вышел, гулко отстукивая каблуками. Послышалось шуршание. Я выглянула, в коридорчике вспыхнул портал, и Декан стремительно пропал в нем».